Осень 1918 года. Генерал-лейтенант с 4 октября всего года, войсковой атаман Александр Ильич Дутов, внезапно возникающие проблемы, привык решать, не откладывая в долгий ящик, но из плеча не рубил. Всегда отводил себе время на обдумывание, если ситуация позволяла. Сейчас время было не на его стороне. На фронте приходилось решать острые вопросы снабжения, и что было совсем непривычным реагировать на случаи неисполнения приказов и нарушения воинской дисциплины, самовольные отлучки, грабежи и насилия над мирным населением. Все это усугублялось активной работой большевистской пропаганды, как в тылу, так и на фронте, в результате которой среди казаков завелись настроение не покидать свои земли, и все чаще проявлялись случаи ухода с позиций по домам, пока единичные. К этому приходилось относиться весьма серьезно, имея для себя в виду пример Чехословацкого корпуса, который большевикам удалось распропагандировать до степени полной утери боевого духа и дисциплины. Большевики же постоянно получали подкрепление и переходили от обороны в наступление. Кроме всего прочего, катастрофически не хватало средств и ресурсов на строительство укрепленных позиций вокруг Оренбурга на Бузулукском и Октябинском направлениях. Мешала и погода весьма морозная и холодная для обычной осени. О телеграмме Сергеева ему доложили, когда он обсуждал с начальником военно-окружного управления генерал-лейтенантом Ипатович Гаранским важный вопрос. Необходимость привлечения к работам на строительстве укрепленных позиций военнопленных и в порядке мобилизационной повинности жителей окрестных деревень платить за работу было нечем. А для военнопленных еще нужна была и теплая одежда, которой не было как и достаточного количества строительных материалов. Поэтому известие от Туманова стало для Атамана весьма обнадеживающим и даже знаковым. Дудов не стал выговаривать дежурному офицеру за несвоевременное предоставление важной информации. О миссии Туманова в войске не знал никто, и привлекать внимание к ничего незначащему на первый взгляд сообщению не следовало. Направил ответный запрос телеграфом в Бугульму, и получил информацию, что город оставлен войсками Капеля. Следовало незамедлительно предпринимать меры для оказания помощи Туманову. Судя по всему, он находился с обозом под Бугульмой, в тылах у Красных. Взяв время на изучение оперативной карты Западного фронта, он вызвал к себе начальника штаба генерал-майора Половникова. «Василий Николаевич, как вы оцениваете обстановку на Бугульминском направлении Западного фронта?» Перешел он к делу после обмена приветствиями, явившимся в кабинет начальником штаба. «Ваше превосходительство!» Начал было Половников, но, уловив нетерпеливый жест Дутова, перешел на привычный доклад. Положение не из легких Александр Ильич. Симбирская группа под командованием полковника Капеля противостоят части 5-й армии большевиков. По последним данным, войска Капеля уже оставили Бугульму и заняли оборону на правобережном рубеже реки Ик, имея за собой запасную линию обороны по реке Усень. При дальнейшем развитии наступления Красных вдоль Уфимской и Железной дороги реальная угроза прорыва фронта в направлении Бирска. Укрепление обороны позиции правого фланга Симбирской группы Капеля неизбежно оттянет на себя основные силы Красных, ослабив их правый фланг в направлении Белебея. Но наша пассивная оборона может привести к взаимодействию 5-й армии Красных с частями 1-й армии на Белебеевском направлении. И тогда появится угроза широкомасштабного наступления с выходом на Уфу и дальше на Южный Урал. Коротко говоря, Бугульма сейчас ключ к Уралу и самому Оренбургу. Итак, Бугульма сейчас в тылу большевиков, в 50 верстах от линии фронта. Расхаживая по кабинету, Дутов остановился у карты. Как мы представлены на данном участке? Преданными отдельными отрядами, Александр Ильич. Вижу необходимость усилить наше присутствие в помощь полковнику Хабелю. Свяжитесь с Уфой. Согласуйте это со штабом фронта. Какие резервы мы имеем на данный момент? Резервов мало. Сейчас готов к отправке на фронт лишь шестой из сетско-ставропольский полковника Наумова полк, где сам Сергей Александрович? Полковник Наумов прибывает сегодня в Оренбург для оформления необходимых документов и получения дополнительного вооружения. Оформите командирование полка в Симбирскую группу полковника Капеля, полковника Наумова по прибытии направьте ко мне. Слушаюсь. Привычка действовать, когда цель ясна и задачи определены, не имела разделения на день и ночь, поэтому ставка атамана была моментально загружена работой. Первым делом связались с верховным главнокомандующим генералом Болдыревым. Дутов кратко довел положение дел под Оренбургом и отдаленно возникшую угрозу его потери, чем обосновал необходимость усиления активности на Бугульминском направлении для получения стратегической инициативы и предложил направить шестой полк в распоряжение Капеля. Заручившись согласием командующего, следующим делом связался с Капелем, у которого уточнил оперативную информацию и проинформировал о направлении в его распоряжение дополнительных частей для использования на Бугульминском направлении. Полковник Наумов был представлен Капелю как начальник всех приданных Симбирской группе казачьих отрядов и подразделений Оренбургцев. Наумов прибыл в Ставку Дутова прямо с вокзала, ночью 9-10 октября. С ним атаман общался не более часа, уточнив общее положение дел в полку, состояние боевого духа личного состава и выяснив существующие проблемы в снабжении. «Все ваши потребности, Сергей Александрович, будут закрыты сегодня же», — атаман взглянул на часы. «Утром получите все необходимое. В течение суток обеспечьте отправку полка к месту назначения. Все документы заберете у начальника штаба». Разговор продолжили за чашкой крепкого кофе, перейдя от служебных вопросов к личным. Супруги обоих были хорошими приятельницами, что и способствовало определенному сближению офицеров. Как Юлия Николаевна? В добром ли здоровье? Благодарю, Александр Ильич, все слава Богу. Пока оставил семью в Челябинске. Поклон от меня. При любых трудностях пусть непременно обращается. Окажу любое содействие. Уже завершая разговор, Дутов негромко сказал готовому убыть на умову. «Вы, Сергей Александрович, будете в гуще важных событий. Прошу детально информировать меня о ситуации на этом участке фронта в любое время. И у меня к вам личная просьба и поручение». Дутов посмотрел прямо в глаза собеседнику. «Прошу оказать необходимое содействие с капитану Туманову, если встретите его в том районе. Предполагаю, что он находится в тылу у Красных, где-то под Бугульмой. Так вот». Если удастся предпринять какие-либо меры для его поиска, буду благодарен лично. Прошу считать это особым поручением. Полковник Понимающий наклонил голову. Понимаю, будет исполнено, мол. Честь имею, разрешите идти. С Богом. Дальше события стали развиваться по своим направлениям самостоятельно. Оставалось только получать информацию от штабов и разведки и надеяться на благополучный исход задуманного. Капель, который находился в отъезде с передовых рубежей по служебным делам, был взбешен, когда узнал об оставлении Бугульмы в это самое время. Красные, приняв город в подарок, поверили в успех и, не отдавая инициативу, упорно штурмовали оборонительные позиции, занятые частями капеля, по правобережью реки Иг. Его пешие части держали оборону в районе Ибраково и Москово, контролируя реку. Конница сдерживала Красных у Байреки и Туркменева. Эту линию обороны и частям Капеля удалось держать до ноября, после чего, уступая натиску Красных с жестокими боями, пришлось организованно отходить на запасные рубежи под Усень. В этот период разведка доложила о выпуске советских газет, в которых утверждалось о взятии красными войсками Белебея, что не имело ничего общего с действительностью. Фронт все еще проходил западнее, и город был под контролем белых. Теперь красные всеми силами стремились достичь преждевременно опубликованного результата и кратно усиливали давление по фронту на Белебеевском направлении. Капель спешно планировал операцию по контрудару и проводил перегруппировку сил и средств. Отряд казахов под командованием Исаула Шилина выпало обеспечивать прикрытие сосредоточения войск, и казаки в затяжных боях удерживали правый фланг в районе Бешкураева, К этому времени к театру военных действий прибыло усиление 6-й из сетско-ставропольских полковника Наумова полк и польские союзные части. И 9 ноября Капель перешел в наступление. Начало ему положили части Чехословацкого корпуса, которые, захватив Верхний Троицкий завод, атаковали правый фланг Красных и отбросили их Кабдулова и Кулбаева, заставив форсировать их через разрушенный мост. Что породило сумятицу и паническое последующее отступление красных к Бугульме. Одновременно капелем был нанесен удар по левому флангу красных войск, а после перегруппировки фланговым обходом казакам удалось ворваться в тыл красным по линии Кюменяк-Агертамак-Райманова, посеяв в их рядах панику и обратив в бегство. Весь левый фланг красных спешно отступил к Бугульме, после чего ими были переброшены на фронт части Екатеринбургского направления и была организована контратака. В результате наступления Красным удалось отбросить Белых на прежние рубежи обороны у реки Ик и закрепиться левым флангом у деревни Каракашлы. Результатом этих событий стало то, что Капель не смог воспользоваться первоначальным успехом и отбить Бугульму обратно, а полковнику Наумову не удалось обнаружить в этой круговертии Туманова.